Глава двадцать где Карен знакомится с любопытными традициями иных народов, после чего ей вновь ничего не остается, как спасаться бегством. Спор был краток, но яростен. «Ну, наконец-то, нам повезло», — утверждал Веро, то срываясь на тоненький писк время от времени, — Топыхтя, как разъяренный еж. Переночуем у костра в безопасности. Наконец-то просохнет одежда и нас покормят. Я бы не была столь смела в своих предположениях. Мой опыт подсказывает, что встреча одних путников с другими ночью в глухом лесу добром не заканчивается. Пыталась я воззвать голосу разума спутников это могут быть кто угодно людоеды разбойники бродячие монахи отродясь у нас тут не бывало бродячих монахов веско возразил констан являющий собой образчик спокойствия и рассудительности в сравнении с нами спустя десять минут мы с веро уже едва не вопили перебивая друг друга да и констан слегка растерял свою невозмутимость. «Вместо того, чтобы сморкаться и чесаться всю ночь в впроголодь, мы могли бы есть до отвала в приятной компании. Или же орошать своей кровью жертвенный камень, например, если там веселятся какие-нибудь друиды». «Отродясь, у нас не бывало друидов». «Да с чего вы взяли, что там непременно расположились душегубы?» «Душегубы, даже друиды». Не варят на стоянках столь ароматную похлебку. Скорее всего, это вполне приличные люди, остановились переночевать, и они не откажутся помочь нам, если мы подойдем к их костру. Ха! Да вы посмотрите на себя, господин секретарь. Если мы в таком виде подойдем к костру приличных людей, нам крупно повезет, если отделаемся парой сломанных ребер на брата. Да только скорее всего. Там окажутся работорговцы, которые отправят нас в Ликандрик, где из вас с Констаном сделают Евнухов, а меня отправят на тростниковые плантации Лиана». «Ох, а я уж считал, что ваше больное воображение вовсе вышло из-под контроля и утратило связь с реальностью. Но раз вы предполагаете, что работорговцы не отправят вас в гарем, то некоторая часть вашего рассудка все еще здорова». Отродясь, у нас тут не было работорговцев. Точно! Это распоследняя местность в этом мире, куда бы я отправился на месте друидов, разбойников и работорговцев. Да что там, на чьем угодно месте. Вконец, выдохшись, мы с веро злобно пыхтели друг на друга, уже не различая в темноте лиц. Констанс опел не столь агрессивно, но упрямо. «Значит так», — рявкнул Веро. «Я иду туда и ночую в тепле и сухости. Вы как хотите». «Мир не без добрых людей», — неуверенно вякнул Констант, словно извиняясь за свое отступничество, и сделал шаг в сторону секретаря. По хрусту веток можно было понять, что они двинулись к огню. «Вы еще пожалеете». Пробурчала я и побрела за ними, мысленно прибавив. И я тоже. Как недосадно было это признавать, но, оставаясь в одиночестве среди ночного леса, я подвергала себе не меньшим опасностям, хотя и не столь разнообразным, как те, что представлялись мне при мысли о костре, к которому мы приближались. Нет, ну как можно было рассчитывать на то, что нам повезет и среди дикого, глухого леса, мы наткнемся на доброжелательных, гостеприимных людей с широкими взглядами на жизнь, которые позволят нам хотя бы успеть поздороваться с ними. Разумеется, было бы чертовски справедливо, если бы этих недоумков Веро и Констана в результате съели. Но одновременно это было бы чертовски неприятно. Между тем, по мере приближения, шум, доносящийся от стоянки, стал дробиться на множество отдельных звуков, которые заставили нас приостановиться. «Это еще что?» — с недоумением произнес Веро. Я навострила уши. Несомненно, люди, с которыми нам предстояло вот-вот познакомиться, веселились от души что было не свойственно усталым путникам. Слышались звон бубна, виск валынки и прочая задорная какофония, под которую принято отплясывать на ярмарках. Обычно путешественники совсем не так вели себя, остановившись на ночлег после долгого дня. Это всё сопровождалось веселым смехом и громкими криками. Потом Хор звонких голосов затянул песню со странным, непривычным уху местного жителя мотивом, и я удивленно воскликнула: «Нет, ну нам и впрямь везет! Это же джеры!» Действительно, джеры были одними из немногих существ нашего мира, к стоянке которых можно было подойти ночью и попроситься переночевать у их костра. Веселые бродяги, чье происхождение связывали с ушедшими на морское дно южными островами, а также с черными эльфами, были очень дружелюбны к таким же скитальцам, не делая различий для богатых и бедных. Так что мы и впрямь могли рассчитывать на теплый прием с ужином и ночлегом. Правда, как и все бродяги, они отличались своеобразным восприятием законов государств, где им довелось очутиться по воле судьбы. Они объясняли это тем, что королевств на свете много, и запомнить, в каком что разрешено, а что запрещено, выше сил любого джера, поэтому им остается полагаться только на свою собственную интуицию. А она, честно признаться, часто давала сбои, когда речь шла о частной собственности местного населения. Иными словами, вороваты джеры были сверхмеры, Однако же до грабежа никогда не опускались. Нам тем более нечего было опасаться. Вряд ли при нас имелось хоть что-то, способное заинтересовать даже увлеченного своим делом старьевщика. «Ух ты, Джерри!» — вслед за мной обрадовался Констан. «Давненько я их не встречал. Отъедимся сейчас, как положено». И мы ускорили свой шаг, уже не возмущаясь тому, что ветки хлещут нас по лицу. Спустя минуту я заподозрила неладное. Веро, которому полагалось произнести язвительную речь по поводу моих пророчеств насчет людоедов и бродячих монахов, не проронил ни слова. Более того, по хрусту веток можно было определить, что он внезапно поотстал. «Эй, господин Веро!» Я оглянулась, но темень была хоть глаз выколи. «Вы где пропали?» «Неужто?» Выдохнул Констант, заходясь в приступе восхищенного ужаса, явно представляя, как поведает своим знакомым про приключения, в котором присутствовали не только волкодлак, кладбище, гроб и болото керига но и безжалостно съеденный спутник, впрочем, не представлявший особой ценности. «Господин Веро, вы что, угодили во враг?» — забеспокоилась и я, потому что секретарь молчал, как воды в рот набравши, а это было совершенно на него не похоже. «Да нет!» Как-то натянуто вдруг откликнулся Веро откуда-то слева. Я просто вдруг подумал, что вы были правы, госпожа Глиминс. И в самом деле не стоит так необдуманно туда идти. Джеры не самая приличная компания. У них плохая репутация. Что? Не поверила я своим ушам. Пять минут назад вы согласны были на любую помощь, а теперь, когда нам наконец-то повезло, вы не хотите идти потому что считаете Джеров неподобающей компанией? Да вы хоть понимаете, какая это прекрасная возможность. Помимо Джеров, нас могли пустить к огню в подобных обстоятельствах, разве что прокаженные». «Джеры вне закона в некоторых королевствах», — сунулым упрямством, произнес Веро. «Маги тоже вне закона в некоторых королевствах», — возмутилась я. «Да вы, господин секретарь, сноб! И к тому же, у вас даже лошади нет, на которую они могли бы покуситься!» Последующий спор был еще более краток, но закончился почти так же, как и предыдущий, разве что репликами пришлось поменяться. «Я иду туда и ночую в тепле и сытости», — постановила я свирепым тоном. «А те, кто считает...» Будто делить, ломоть хлеба с бродягами, причем их ломоть хлеба, недостойно. Пусть остаются в лесу и пытаются найти компанию получше в каком-нибудь овраге. Жеры, добрый народец. С некоторым облегчением в голосе согласился со мной Констан, и мы решительно пошли дальше. Я была готова спорить на любые деньги. Что-то бормотание, которое доносилось со стороны плетущегося за нами веро, означало: вы ещё пожалеете. История, как известно, движется по спирали. Шумная ватага у костра восприняла наше появление из лесу настороженно, но не враждебно. Стоянка была расположена на опушке. Судя по всему, Тут брало свое начало поле, границы которого были неразличимы в ночной тьме. Ближе к лесу горел небольшой костер, вокруг которого величинную беседу несколько пожилых мужчин. А чуть далее полыхало пламя костра побольше, над которым исходил ароматным паром огромный котел с похлебкой. Вокруг него царила шальная кутерьма. Молодые джеры танцевали и пели, не ведая усталости. Видно было, что кое-кто пытается водить хоровод вокруг костра, но цепь часто разрывалась и терялась в вихре танца. Музыкантов, извлекающих пронзительные звуки из своих диковинных инструментов, постоянно толкали, однако те ни на минуту не умолкали. Вряд ли что-то могло усугубить нестройность их музыки. Женщины постарше, по-видимому, разбрелись по повозкам, которые полукругом ограничивали территорию стоянки. Детей тоже не было видно. Доброй ночи, почтенные!» — обратилась я к мужчинам у костра, опять почему-то получив роль предводительницы. «Не пустите погреться! Мы заблудились в лесу сегодня днем. Веселящаяся и танцующая молодежь не обратила на нас никакого внимания, а вот мужчины внимательно осмотрели нас. Но выглядели мы жалко именно в той мере, которая свойственна заблудившимся в лесу недотепом, поэтому один из них сделал пригласительный жест, и мы не смело подошли поближе. Никогда наше племя не отказывает в помощи другим путникам торжественно произнес Джер. Присаживайтесь и разделите с нами ужин. Мы послушно присели прямо на землю, дружно заурчав животами. Я все еще отказывалась верить в такую удачу, но казалось, нам и впрямь выпал шанс спокойно дождаться утра. Благодарствуем от души, затараторил констан, что заставило меня поежиться от неприятного предчувствия, которое с некоторых пор появлялось каждый раз, едва только мой ученик открывал рот. Цельный день бродили мы по болоту проклятущему. Устали, проголодались. Если бы не вы, пришлось бы на деревьях ночь коротать. Да и то, мало ли тут чудищ всяких, которые ловки в лазанье по деревьям. «В болотах заблудились», — нахмурился один из джеров. «Дорные места, вымороченные». «Мало будет из них выбраться», — поддакнул второй. «Морок болотный не только за ногу может цапнуть, но и за душу, а потом сгорает человек от лихорадки в три дня». Известно было, что джеры — чрезвычайно суеверны и чувствительны к дурному колдовству, сглаз же и вовсе видят повсюду. Так что я не удивилась, когда третий порешил. Надо позвать мать кассу. Пусть посмотрит, не попортило ли их дурное место. А ты, Дор, пока принеси миски и ложки гостям. При упоминании некой кассы Во мне тут же проснулось любопытство, которое доселе казалось благополучно умерло. Джерские колдуньи, о которых я много слышала, весьма отличались от обычных магов. Их дар проявлялся стихийно, и часто его сила пугала даже самых опытных чародеев. Однако Джеров сдерживало много всяческих обычаев, которые не позволяли им использовать магию, столь широко и безнравственно, как это было свойственно для магов цивилизованного мира, что не давало им прослыть опасными для последних. Я давно хотела познакомиться с джерским волшебством, правда, не предполагала, как именно это может устроиться. Так что я с интересом следила, как из повозки выходит пожилая грузная женщина в темном платье и головном уборе из хитроумно скрученного платка. Ее почтительно поддерживали под руки, и шла она с необычайным достоинством. Веро отчетливо икнул. Я повернулась к нему и с удивлением обнаружила, что секретарь сидит точно кол проглотив и трясется мелкой дрожью. Да что с ним такое? с досадой подумала я. Боится этих джеров, точно они его заживо съедят. И тут на меня снизошло весьма неприятное озарение. Только в этот момент я поняла весь ужас ситуации. Это было непростительно. Не сообразить, чего же так опасается Веро, носящий человеческую личину, еще в тот момент, когда он начал говорить о том, что к костру джеров нам подходить не стоит. Ясное дело, джерская колдунья — моментально почует, что из себя представляет секретарь на самом деле, ведь умение видеть сглаз, порчу и демонов — это то, чем Джеры славятся издревле. А потом... Я почувствовала, что тоже начинаю трястись мелкой дрожью. Между тем, мать Касса приблизилась к нам вплотную, обвела нас взглядом и отшатнулась, сделав какой-то резкий жест — не ничего доброго. Джеры, незаметно собравшиеся у нее за спиной, глухо и тревожно заворчали. Мужичонка, которого посылали за тарелками и ложками, тут же спрятал принесенное за спину, как будто опасаясь, что даже наши взгляды могут испоганить посуду. Резко стихла музыка, и вокруг нас, как по мановению волшебной палочки, Соткалась плотная молчаливая толпа. Тут даже Констант почуял неладное и придвинулся поближе ко мне, часто моргая. Так мы и сидели на земле втроем, не зная, можно ли нам подняться или уже нет. Так вот, что за гости нынче приходят из лесу и просят места у огня. Никак как последние времена настали, как и говорили наши деды», — произнесла Касса, недобро щурясь. «Младшую сестру мы бы, конечно, приветили», — это было обращено ко мне. «Ты ведьма, хоть и слабая, а видовство — не причина отказывать вместе у костра, равно как и проклятие, которое лежит на тебе». «Ведьма, ведьма!» — прошелестела в толпе. Касса перевела тяжелый взгляд на Констана. То, что она произнесла, удивило и меня, но рассуждать особо над ее словами было некогда. «Он-то посильнее тебя будет, но бестолочь. Так что и его мы бы не прогнали. В мужчинах сила вредна, но не опасна» когда человек ею не пользуется по темноте своего ума. «Нет, нет, нет», жалобно пробормотал Веро, правильно предполагая, что его оставили на десерт. Сейчас он нисколько не напоминал того лощеного франта, каким заявился Уэсфорд. Его лицо побелело и заблестело от пота, а брови умоляющие приподнялись. Мать Касса ткнула в него пальцем и пророкотала. «Но демону под человечьей личиной лучше бы никогда не видеть нашего костра!» Джеры, уже плотно окружившие нас, пока Касса говорила, всколыхнулись в ужасе. «Демон? Злой дух среди нас?» Я краем глаза заметила, что Дор, тот самый Джер, который принес нам тарелки, плюнул на них и отшвырнул в сторону, наглядно демонстрируя, что после случившегося они уже непригодны. Мать Касса жгла взглядом съежившегося секретаря. — Я ясно вижу, что ты не человек. Порождение северных пустошей, скрывающее свое обличье сильной магией. «Если бы ты...» — она опять обратилась ко мне. «Не была бы столь слаба, то я бы не отпустила и тебя. Ибо тот, кто помогает демонам жить среди людей, должен разделить их участь. Однако это не твоих рук дело, и ты можешь уйти со своим вторым спутником. Пусть лес вас судит за глупость или злой умысел». Я в ужасе слушала ее, отмечая, что Веро с Констаном окаменели не в силах произнести хоть слово, так что надеяться на них уже нечего. Растерянный Констанс с приоткрытым ртом замер, сжав кулаки и переводя взгляд с Веро на ведунью и обратно. Веро всё так же трясся, неестественно выпрямив спину и глядя в никуда. «Поступим же, как полагается!» — воскликнула мать-касса, вскинув руки. — Сжечь демона! — О, черт, подумала я до последнего, надеясь, что дело обойдется какой-нибудь мелочью, вроде вываливания в дегте и перьях. Но нас с Констаном уже оттолкнули в сторону, не глядя, и потащили верог к большому костру, на котором ранее кипела похлебка столь милая моему сердцу. Теперь котел отставили в сторону, а у костра спешно копали яму для столба. Молодые джеры с криками разбежались в поисках дров, явно считая, что к сожжению демона надо относиться с большей ответственностью, нежели к варке супа. Веро жалобно выкрикивал. «Это ошибка! Не стоит, право же!» Но ему отвесили пару весистых затрещин и он замолк, пустив жалкую струйку крови из носа. А нас с Констаном сразу же забыли, посчитав, что мы возблагодарим судьбу за подобный исход и тут же скроемся с глаз долой. Мы же, поднявшись на ноги, растерянно наблюдали за происходящим, обуреваемые крайне противоречивыми чувствами. «Констан, надо что-то делать!» — глупо воскликнула я. «Бежать? Пока они не передумали насчет нас?» — предположил Констан, не проявляя никаких признаков сочувствия бедняге-секретарю, которого уже начали калашматить всерьез. Притащили уже и столб, по-видимому, не пожалев оглобли для такого важного дела. «Я вдруг подумала, что в подобных ситуациях мой ученик проявляет редкое здравомыслие, в отличие от меня самой». Ведь я еще недавно раздумывала, как же избавиться от зловредного приспешника-мага, свалившегося на мою голову. А теперь мои руки против моей же воли вдруг принялись что-то выколдовывать. «Ничего особенного», — лихорадочно просила я у кого-то неизвестного. «Просто чуть-чуть силы. Не прошу у тебя пульсаров, молний и урагана. Это все для счастливчиков». А мы потом и сами выберемся, не привыкать. Только дай мне возможность, хотя бы для... Не знаю, слышал ли меня тот, к кому я обращалась, поэтому на всякий случай я обратилась к Констану. Сейчас, если что-то получится, хватай Веро и тащи как можно быстрее, куда глаза глядят. «А что должно получиться?» с тревогой спросил ученик, явно не желая следовать моим указаниям. «Чудо!» — выкрикнула я и резко выбросила ладони вперед. Так как это было, по сути, самое серьезное, что я сотворила за всю свою бестолковую жизнь при помощи магии, не могу не удержаться, чтобы не описать, как пылающие головешки, угли и едва начавшие гореть чурки Разбросала в стороны, как будто какой-то великан пнул костер ногой. Ворох искр рассыпался в ночной тьме, яркие оранжевые молнии осыпали толпу. Жаль, что не было никакого внушительного звука, лишь только вопли обожженных людей. «Давай, Констан!» — заорала я, потому что эти мгновения паники сделали свое дело. Веро остался лежать на земле безжизненным ворохом грязной одежды. Констан покорно прогалопировал вперед, а я пошатнулась. Все-таки это было слишком. Ведьма! Это она сделала! заорал кто-то, и в дергающемся свете разгорающегося пожара я увидела, что ко мне обратно несется Констан, несущий на плечах Веро. А за ним несколько дымящихся джеров. Я подождала, пока констант поравняется со мной, а затем повторила использованный ранее прием, правда уже без всякого колдовства, на которое теперь была попросту не способна. Пнула ногой головешки из костра. Ногой получилось не намного хуже. Джеры завертелись волчками, ненадолго оставив мысль о преследовании. И тут-то... Мне бы следовало бежать со всех ног, но в глазах у меня потемнело, и я почувствовала, что мир начинает переворачиваться. Перейден предел допустимого», — сказала я себе, уже не испытывая никаких эмоций. Ясно было, что бежать я уже не смогу, и Джером не останется ничего другого, кроме как отправить меня на костер вместо демона. Цена моего поступка оказалась именно такой, чтобы он выглядел как нельзя более благородным и глупым. Жизнь за жизнь. Держитесь, госпожа Карен, проорал мне в ухо голос Констана, и я почувствовала, как он взваливает меня на свою многострадальную спину. "Констан, ты не потащишь двоих", едва слышно прохрипела я. «Двоих не потащу. Но я сказал паршивому демону, что если уж выбирать, кого тащить, вас или его, то надо бы научить, что вы, госпожа, в два раза легче», — пропыхтел Констан на бегу. «И тут-то оказалось, что он вполне ходячий». Я приподняла голову и впрямь сумела разглядеть в отблесках пожара спину прытка удаляющегося секретаря. «Куда?» — заорала я из последних сил, сообразив, куда он направляется. «Лез в другой стороне!» «Знаю!» — проорал в ответ Веро, повернув к нам расквашенную физиономию. «И именно поэтому я бегу в обратном направлении!» «Но вы же не знаете, что там, леший вас дери!» «А здесь есть что-то похуже леса?» Секретарь был неисправим. Спустя секунду он исчез, как будто его корова языком слезнула. «Эй, куда это он делся?» озадачился Констан, не замедляя бега, а я просто удивленно хрюкнула. Спустя мгновение тайное исчезновение Веро разъяснилось в полной мере. Земля под ногами исчезла, что, впрочем, было более очевидно для Констана, а я услышала короткий свист ветра в ушах, после чего меня накрыло с головой водой. Я тут же нахлебалась и забарахталась, но тщетно. Сил на то, чтобы вынырнуть, не хватало. «Да сколько можно!» — исходя злобой и отчаянием, подумала я. В другой стороне от леса был обрыв, над глубокой и крайне холодной рекой.